Эйва свистнула вновь, жалея, что ей нечем угасить птицу, как она это делала в своей долине, когда имитировала птичьи пения. Она достигла в этом совершенства, и птицы пролетали независимо от того, угощала она их или нет, и скрашивали те одинокие дни. Жаворонок подбежал поближе, чтобы разглядеть птицу, вторшуюся на их территорию, но когда обнаружил, что никого нет, вернулся кормить птенцов. Внимание Эйлы привлекли новые звуки, более сочные и напевные фразы, кончающиеся каким-то кудахтающим звуком. «Песчаные куропатки слишком велики для подобных звуков, значит, это были горлицы», — подумала Эйла и огляделась вокруг. На нижних ветвях она увидела простое, сложенное из прутиков гнездо с тремя белыми яйцами внутри, а перед ним сидел пухлый голубь с маленькой головкой — и короткими лапами. Его мягкое оперение имело палевый, почти розоватый оттенок, узоры на спине и крыльях напоминали переливы черепахового панциря. Джандалар перевернулся на другой бок. Эйла посмотрела на спящего, ровно дышащего мужчину. Затем она подумала о том, что ей нужно встать, облегчиться, однако ей не хотелось будить спутника, и хотелось беспокоить его по пустякам, А что, если попытаться двигаться тихо и освободиться от теплых еще влажных мехов? Он шмыгнул носом, глубоко вздохнул и вновь перевернулся, затем протянул руку, чтобы обнять ее, и, не обнаруживая Эйлу, на месте проснулся. — Эйла! А, вот ты где? — пробормотал он. «Спи — Спи-спи. — Тебе еще рано вставать, — сказала она, вылезая из их укрытия. Было ясное свежее утро. На синем сверкающем небе не было ни тучки. Волк куда-то исчез, видимо, охотился или обследовал местность. Лошади паслись в стороне у спуска в долину, и хотя солнце стояло еще низко, от земли уже подымался пар. элла ощутила запах сырости, когда присела, чтобы пописать. Затем она заметила красные потеки на своих ногах. Вот и пришло ее лунное время. Неужели нельзя было вымыться, постирать нижнюю одежду, но прежде следовало достать муфлоновую шерсть, овраг спускавшийся к реке, был наполовину заполнен водой, и та, что текла посредине, была чистой. Она наклонилась, сполоснула руки и зачерпнула несколько пригоршней холодной струящейся воды, чтобы утолить жажду. Когда она вернулась к палатке, Джандалар уже встал. Он улыбнулся, когда она вошла в их убежище в Ивнике. Затем она вытащила все корзины наружу и начала шарить в них. Джандалар, Достал свои корзины и начал перебирать вещи. Он хотел установить, что пострадало от ливня. Едва завидев Эйлу, волк понесся к ней. «Похоже, ты доволен», — похлопывая зверя, — по шее сказала Эйла. Волк встал на задние лапы, положив передние грязные ей на плечи. Это было так неожиданно, что она чуть не упала, с трудом сохраняя равновесие. «Волк, ты же весь в грязи!» — произнесла она. А тот тем временем облизывал ее шею, лицо, а затем, глухо урча, стал прикусывать ее подбородок. Несмотря на грозный оскал, хватка его была нежной и чуткой, как если бы он взял щенка, его зубы не оставляли никаких следов. Элла запустила руки в его густую шерсть, оттолкнув морду волка, она посмотрела в его глаза, полные преданности и любви. Тогда она прихватила зубами его брыли и, издав Такое же глухое урчание стало ласково покусывать его. «А ну давай, опускайся, посмотри, как ты натворил. Что ты натворил, со мной придется отмывать и это». Она скинула верхнюю одежду, оставшись в кожаной безрукавке, которую вместе с короткими штанишками использовала как нижнее белье. «Если бы я не знал тебя, я бы перепугался, — я ей рассказал Джандалар. Все-таки это уже крупный зверь, к тому же охотник, он может убить, не волнуйся». Да волк вытворяет такое. Таким образом, волки приветствуют друг друга и выказывают взаимную любовь. Думаю, он рад, что мы вовремя проснулись и убрались из долины. Ты уже видела, что там внизу? Еще нет. Волк! Фу! Волк обнюхивал ноги Эйлы. Наступило лунное время. Она отвернулась и покраснела. Я пришла, чтобы взять шерсть, но никак не могу ее найти. Пока Эйла стирала одежду, мылась сама а затем подвязывала муфлоновую шерсть и отыскивала одежду, Джандалар подошел к спуску и взглянул вниз. Не видно было никаких следов их пребывания там. Долина была покрыта водой, и уровень ее продолжал подниматься В ней мелькали деревья, кустарники, ветви, обломки и прочая дребедень. Русло реки, питающей этот новый водоем, Было перекрыто где-то внизу, и ее течение обратилось вспять. Но бурлящих водоворотов, в отличие от вчерашнего, уже не было. Эйла тихо подошла к Джандалару, который внимательно изучал долину. Почувствовав ее присутствие, он произнес. Ниже по течению должно быть находится узкое ущелье, и там что-то перекрыло реку, может быть, скала или оползень. Они удерживают воду, видимо, такое здесь бывало и прежде. Вот почему эта долина была такой лисистой и зеленой. Молниеносное наводнение могло запросто смыть нас, сказала Эла. В моей долине половодья случались каждую весну, и это было довольно опасно, но и этот случай. Она не могла найти слов и инстинктивно закончила свою речь на языке знаков клана что более сильно и точно выражало ее эмоции. Джандалар понял, потому что тоже не находил слов и разделял ее чувства. Молча они наблюдали движение воды внизу. Эйла заметила, что он о чем-то задумался, наконец он произнес. если оползень или что-то там еще внезапно сдвинется, то вода хлынет вниз, это будет чрезвычайно опасно, надеюсь что там нет людей. Опаснее, чем прошлой ночью или нет? Вчера лил дождь, и люди ожидали чего-то вроде наводнения, но если за пруду прорвет в ясную погоду, то для людей это будет ужасным сюрпризом. Но ведь люди, живущие возле этой реки, должны бы заинтересоваться, почему она перестала течь. А как же мы, Эйла? Вот мы едем, и не знаем, почему иссякло русло реки. Мы окажемся в таком же положении, никто нас не предупредит.